Глава девятая. «Вот гнедюк, а!» Услышала Маша в трубку крик подруги, да такой громкий, что даже отодвинула от уха телефон. «Да таких, как этот царек, надо голой жопы кверху закапывать, чтоб потом велосипед парковать и кожу сдирать, чтобы на абажур натягивать. Наверняка оно у у золотистым загаром». Маша прикрыла глаза от усталости, но все равно улыбнулась. Она наконец-то поужинала и Лену накормила. Сама же уже из последних сил домывала посуду и выслушивала гневные возгласы Гели по телефону, придерживая его то мокрой рукой, то плечом. «Гель. Он говорит, что 20 миллионов долларов потерял». Почему-то решила она хоть немного, но попытаться оправдать Влада. Хоть и сама не понимала, зачем это делает. «Кого ты слушаешь, Маш? Этого царька?» Да он за 20 миллионов себе очередного арабского скакуна на аукционе купит и поставит его на конюшню, наймет кучу персонала, чтобы коня с ног до головы облизывали, а он один раз в год с такими же царьками, как и он, будет иногда выезжать на конную неспешную прогулку, обсуждая котировку акций. Ты вообще знаешь, кто он такой и что из себя представляет, этот Влад Лесовский? «Я тут порылась в нете? Да ему вся нефть в нашей стране практически принадлежит. Он магнат! Ты вообще соображаешь, что это такое? Наивная чукотская девочка-то моя!» Маша вздохнула. Все она прекрасно знала про Влада. Сама вчера рылась в интернете. «Гель, в любом случае выхода у меня нет. Я попробую. Вдруг у меня получится?» «Не нравится мне все это, Маш. Ой, как не нравится. Чует мое сердце. Найдешь ты на свои нижние девяностые неприятности. Ой, как найдешь!» Вздохнула Гель, затягиваясь очередной сигаретой. Не лезь ты в этот гадюшник, а, Машуль, в подобных корпорациях такие тиранозавры работают, они же тебя сожрут, даже косточек не останется, Маш. Гель, я в любом случае в полной заднице, у меня нет выбора, если он не позволил что-то выяснить, значит, может, и сам хочет узнать. А то у него типа профессионалов нет, да ты вообще соображаешь, что говоришь, а? Гель, да ему плевать, он искать никого не хочет, я же видела его взгляд, и хватит уже об этом говорить, я все решила. Маша уже еле сдерживала свое раздражение в голосе. «Ладно, не кипятись, я тебя поняла. На работе что, отпуск возьмешь?» «Зачем? Дома буду работать. Только на смену выходить не смогу. Ты мне поможешь, Гель? Я потому, собственно, и позвонила». «О чем речь? Конечно, помогу. Можешь и Ленку смело ко мне после школы отправлять?» «Спасибо, Гель. Даже не представляю, что бы я без тебя делала». Маша попрощалась с подругой и, закончив с посудой, собралась идти в душ. Но телефон зазвонил вновь. Маша посмотрела на номер и мысленно застонала. Это была мать Сергея. Сергей, скорее всего, не отправил ей денег в очередной раз, вот она и звонит, поняла Маша. Она вздохнула несколько раз и выдохнула, стараясь найти хоть где-то силы для разговора с Мариной Дмитриевной. Эта женщина была для нее загадкой. Маша никогда не понимала, как можно так потребительски относиться к собственному единственному ребенку. Маша встречалась с ней всего один раз, когда она приезжала к ним на свадьбу. Благо, общение было коротким, потому как Сергей пригрозил собственной матери, что перестанет отправлять денег, если она немедленно не вернется в Хабаровск. Это город, из которого приехал Сергей в столицу. И Маша больше никогда с ней не общалась. Сергей просто не позволял. Да она и не горела желанием выслушивать ее гневную отповедь о том, что Маша настроила ее единственного ребенка против матери. Но сейчас ей все же нужно было сообщить, куда пропал Сергей. Набрав как можно больше воздуха в легкие, Маша взяла трубку. Через пять минут отборного мата Маша просто отключилась, поражаясь наглости этой женщины. Она была убеждена, что ее сын обязан давать ей денег, Но так как он попал в тюрьму, значит, это должна делать Маша. Это наверняка ее вина в том, что ее мальчик попал в тюрьму. А дальше пошли одни сплошные эпитеты. И это Маша думала, что Геля матершинница? О, да Геля вообще по сравнению с матерью Сергея Талон Маша все же добралась, наконец, до душа и о души поплакала там. Усталости напряжения всего дня сказались, да еще и Марина Дмитриевна ее добила. Лучше бы она вообще трубку не брала, какая ей разница, что она там думает. А Маша еще и как полная идиотка попыталась ее пристыдить. Ага, как же, эта женщина уверена, что Сергей ей обязан погроб жизни. Я его родила, я мучила сорок восемь часов, а потом одна его растила, работала на двух работах, чтобы кормить и одевать этого выблетка могла бы вообще роддоме оставить, да он землю должен целовать, по которой я хожу. С ужасом Маша вспоминала ее слова. Ей безумно хотелось увидеть Сергея, обнять его, поцеловать, услышать, что все будет хорошо. Это так странно, но Сергей никогда не желал говорить с Машей о своем детстве. Хотя теперь она понимала, почему. С такой матерью она сильно сомневалась, что Сереже были приятны подобные воспоминания. Маша нервно хмыкнула. Они оба поставили табу на свое детство. Они оба друг от друга все скрывали. Может, общая тайна в итоге и сблизила их. Маша вспомнила, как познакомилась с Сергеем. Она опаздывала в университет и неслась в свою аудиторию как сумасшедшая. Все же первый курс, первый месяц ее учебы, а она задерживается. Не хотелось бы заработать плохую репутацию перед преподавателем. Она завернула в темный коридор и почти врезалась в какого-то парня, но тут успел выставить обе руки и поймал ее за плечи. А потом она увидела его еще раз, и еще и еще, и постоянно везде с ним сталкивалась. Случайно это получалось или нет, Маша тогда и не задумывалась. Она просто общалась с понравившимся и симпатичным парнем, который учился на заочном отделении их факультета, а в конце года они поженились. И Сергей стал ее первым и единственным мужчиной. Подсушивая волосы полотенцем и рассматривая себя в зеркало, Маша с грустью вспоминала последние два месяца. Они совсем не разговаривали, только лишь ругались, а когда его забирали полицейские, даже не попрощались. Адвокат обещала, что завтра она к нему сходит. Маша написала письмо и даже вещи необходимые положила, чтобы та передала. Господи, в каком же он, наверное, отчаянии находится. Когда Маша уже собралась лечь спать, вновь зазвонил сотовой. «Ну, если это опять Марина Дмитриевна, я не буду брать трубку». Раздраженно пробурчала она сама себе. Но это была ее мама. «Доченька, почему же ты нам ничего не рассказала про Сережу?» Сразу же запричитала Елена Васильевна. Маша посмотрела на часы. Время было уже первый час ночи. «Мама, а ты откуда узнала?» Уже вовсю зевая, Маша легла в постель и выключила светильник. Марина Дмитриевна звонила. Маша с удивлением резко села и обратно включила ночник. «Она знает твой телефон?» Елена Васильевна вздохнула. «Маш, мы тогда еще на свадьбе номерами обменялись и иногда перезваниваемся». Маша чуть не сматерилась в трубку. «Ох, вот ведь святая простота!» «Мама, ты что, не понимаешь, что эта женщина выведывала у вас всю информацию про нас с Сергеем для того, чтобы потом требовать с него побольше денег?» Почти прорычала со злости она в трубку матери. Маша со всего размаха упала на подушку, застонав в голос. А Сергей все удивлялся, откуда его матери информация о том, сколько денег тот получает. А все оказалось настолько просто. На том конце наступила тишина. Видимо, Елена Васильевна пыталась переварить информацию. «Прости меня, Машенька, я ведь не знала. Она звонила примерно раз в месяц и спрашивала, как у вас дела. Говорила, что переживает, а сын не желает с ней общаться. Говорила, что тогда сглупила, просто не разобралась в ситуации на свадьбе. А Сергей до сих пор злится на нее». Женщина нервно вздохнула. «Маш, может быть, ты что-то путаешь? Она же родная мать Сергея». «Мам, эта женщина постоянно угрожала Сергею судом, если он не будет отправлять ей денег каждый месяц. Она мне только что позвонила и сказала, что Сергей должен землю целовать, по которой она ходит. Неужели ты думаешь, что я могла что-то перепутать?» Почти простонала Маша. «Я тебя поняла, доченька. Больше я с этой женщиной разговаривать не буду», расстроенно прошептала Елена Васильевна. «Расскажи лучше, что с Сергеем, и почему ты нам ничего не сообщила?» «Мама, я очень устала, мне просто некогда было вам все это рассказывать». Да и неприятно обо всем этом говорить. Маша вновь дотянулась до ночника и выключила его. «Доченька, ты же знаешь, если что, на нас можно положиться. Может, денег на адвоката нужно, если Сережа сейчас в тюрьме. Мы тут с отцом на похороны копили». «Мама, ты что, совсем с ума сошла?» Прервала Маша Елену Васильевну, с ужасом понимая, что так говорит на полном серьезе. «Мама, мне пока помощь не нужна. Давай, если что-то будет нужно, я перезвоню, а?» Я правда сейчас очень устала, а завтра у меня полный рабочий день. Елена Васильевна, тревожно повздыхав, все же нехотя, но попрощалась с дочерью. А Маша наконец-то смогла закрыть глаза и погрузиться в сон, отложив все вопросы на завтра, потому как сил уже просто покинули ее.